Глава четырнадцатая. Приезд в Медведково. Я выгрузился из старенького пазика, выполняющего рейсовые пассажирские рейсы по Зелескому району. С того момента, как я остановил КАМАЗ дальнобойщика на Московском шоссе и напросился до Балагоя, прошло больше суток. Остались позади переполненные вокзалы, вонючие туалеты, в которых пришлось умываться или отправлять естественные надобности водителям. Толкучки возле касс, жидкий чай и черствые бутерброды в обшарпанных буфетах. Продукты, собранные на скорую руку моими близкими, были съедены мной в первые же сутки. В поселке Залезский, выполняющий роль районного центра, и туалет на автовокзале оказался неблагоустроенный, без водопровода с отверстиями в обоссанных досках. Пока ожидал последнего рейса в сторону деревни Медведково, где жила Татьяна, погулял и поглядел на центр посёлка. Правда, смотреть было не на что. Несколько магазинов в ряд, современное двухэтажное здание универмага, рядом одноэтажный с широкими и высокими окнами ресторан и столовая. Через дорогу раскинулся парк или сквер с ракушкой эстрадой в глубине. Сейчас в середине дня пустой. Не вдалеке у перекрёстка главных улиц возвышался каменный величественный храм без колоколен. Сейчас заброшенный и разрушающийся, на крыша которого росли берёзки. Я под÷ивился природной жизнестойкости деревьев, недолговечности человеческой деятельности и краткости памяти о вере и предках. Татьяна проживала даже не в центральном селе колхоза, а рядом в километре в соседней деревне Медведково. Много медведи в этих краях было. Сейчас я стоял со своей неизменной дорожной сумкой на плече у остановки в центре деревни. Автобус, загрузив порцию деревенских жителей, укатил, выпустив клубы бензинового дыма и подняв тучу придорожной пыли. Было жарко и душно. Лето выдалось в этом году похожим на настоящее лето с редкими дождями. Рядом со остановкой располагалось каменное здание сельского магазина. Вот и весь центр села. Влево и вправо уходила проселочная дорога с рядами деревенских домов. Куда идти? Хлопнула дверь магазина, и на крыльце появилась аборигенка, женщина средних лет с хозяйственной сумкой. Она, по-видимому, заинтересовалась приезжим и, притормозив, гляделась меня под слеповато щурясь. Вероятно, я выделялся своим прикидом от местных. В джинсах, кроссовках, батнике, с сумкой на плече и переброшенной через нее ветровкой. Но скорее всего все здесь друг друга знали в лицо. Здравствуйте, приветливо поздоровалась она по-деревенски, первой со мной. Приехали к кому по любапытству? Здравствуйте, отозвался я. Приехал кивнул. к вну, к Щёровой Тане, признался. Это какой? Я тоже Щёрова, только не Татьяна, улыбнулась женщина. У нас третья село Щёровы от Татьяна, задумалась, мысленно подсчитывая. «Счурова Таня, моя ровесница, приглашала в гости», — уточнил я, прервав ее подсчеты и досадуя. «Не ожидал таких сложностей». «А, Танька!» — воскликнула женщина. «Вам туда!» — махнула рукой влево. «Но ведь у нее...» — запнулась, не договорив, и еще больше прищурилась, пристальнее вглядываясь в меня. «Откуда вы ее знаете?» — удивилась и заинтересовалась. Я промолчал, не желая утолять любопытство незнакомки, — пусть и родственницы моей знакомой. Похоже, у Таньки произошли очередные изменения в личной жизни, и меня в них не было, а я явился без предупреждения, как обещал когда-то. Ну что ж, переночую как-нибудь и утренней лошадью, первым рейсовым автобусом уеду, решил я и вопросительно посмотрел на любопытную женщину. Она охотно принялась объяснять с множеством лишних подробностей, Как мне найти дом Татьяны? Благодарю, я всё понял, кивнул головой слова хоть левые любопытной бабе, поправил ремень сумки на плече и направился по пыльной улице в указанную сторону. Чего я ожидал? Танька совершеннолетняя, полувазрелая девушка, должна дожидаться меня? Наивно так думать, да я и не рассчитывал на это. Не приехал бы вообще, если не обстоятельства. И еле нашёл разыскиваемый дом. Долго шёл по главной улице деревни под пристальным взглядом первой स्टेशनной обрегентки. Она, вероятно, опасалась, что свернув в какой-нибудь другой дом, а мой вопрос о Танке для отмазки и контролировала мой маршрут, пока я находился в пределах видимости. Пока шёл, на улице встретил стайку пацанов на велосипедах, несколько старух и видел многочисленных деревенских жителей во дворах. Некоторые приветливо здоровались со мной и провожали заинтересованными взглядами. Рабочий день подходил к концу, и многие колхозники вернулись домой. Будет повод сегодня досплеتن на незнакомца, приехавшего к соседке. Я остановился в нерешительности перед домом, обшитым вагонка и выложенным ёлочкой, покрашенный синей краской и белыми наличниками, который мне описала словами охотливая женщина. Вздохнул Прошел в калитку, решительно поднялся на крыльцо и постучал в ближнее окно. Откинулась за окном тюль. Послышался неразборчивый женский голос. В дому что-то грохнуло. Уронили что-то. Стукнула входная дверь, и на крыльцо вылетела Танька. Кинулась ко мне, обняла, плотно прижавшись всем телом, целуя, плача и смеясь одновременно. «Сережка!» «Приехал!» «Я так ждала!» Остранившись, взгляделась в меня заплаканными счастливыми глазами и вновь принялась целовать мое лицо. «Таня, веди гостя в дом!» — послышался женский голос. «Чего вы устроили на улице-то?» В голосе послышались упрекающие нотки. Выглянув из-за Танькиного плеча, увидел в дверях пожилую сухощавую женщину с чуть заметной улыбкой, смотрящую на нас. «Мама, мой Сережа приехал!» С возторгом объявила подружка, обернувшись и не выпуская меня из объятий: "Проходите в дом", пригласила хозяйка настойчиво и пояснила: "Соседи смотрят. Сейчас вся деревня сбежится, предположила. "Да-да, пойдём", согласила Татьяна и потянула меня вглубь дома. "Я верила, что ты всё-таки приедешь и ждала", признаваясь, тянула меня за собой. Оказавшись в просторной горнице, девушка обмахнула стул от невидимой пыли и усадила меня у центрального круглого стола, и, оставшись стоять рядом, торжественно объявила. — Мама, это Сережа Соловьев. Я тебе о нем рассказывала. Сережа, это моя мама Елизавета Федоровна представила нас. — Здравствуйте, — поздоровался я и кивнул. Таня ведь говорила о своем больном отце, за которым требуется уход. Вспомнил и завертел головой. увидел прикрытый шторами проход в другие комнаты. Татьяна, поняв мой взгляд, чуть нахмурившись, пояснила: "Папа весной умер. Похоронили". Подошла к маме и обняла, как бы разделив горечь утраты, но тут же вновь подскочила ко мне. "Ты надолго? Что же ты сидишь? Давай свою сумку, умыться с дороги не хочешь? Может, баню затопить?" Забрасывала вопросами и предложениями, радостно улыбаясь. Ладно, согласилась пожилая хозяйка. Раз так, то пойду чайник поставлю. Развернулась и ушла на кухню. Передав сумку подружке, поднялся. Где умыться, поинтересовался. Решил вот заехать навестить. Если найдёшь где ночевать, мне не мешая вам, то на неделю-две, пояснился с извиняющей улыбкой. Места хватит. Оставайся и живи сколько хочешь, заявила с готовностью Танька. Но и на ее лицо на мгновение набежало облачко, намекнув на какие-то сложности. «Таня, я все понимаю и не хочу создавать тебе проблем. Если что, я просто переночую и уеду завтра», — попытался успокоить девчонку. «Вот еще!» — возмутилась она. «Никаких проблем ты не создашь. Мне наплевать на всех, и все!» Воскликнула, повысив голос, вероятно, для матери. Когда я плескался под простым умывальником, бряча соско, в дом без стука явились женщины и забомнели женские голоса. Не решаясь появиться на публике, стоял и вытирался полотенцем, когда Поивил остань и пригласила на кухню. Пойдём перекусишь, позвала смущённо улыбаясь. Мама с бабами на улицу ушли, пояснила, успоков. Всем интересно, кто это ко мне приехал. посмеялась достаточно упоморщившись Повозраслел, возмужал, совсем мужчиной выглядишь. Ещё красивее стал, констатировала она сидя рядом, пока я расположился за кухонным столом с чашкой кофе, приправленного молоком. Пришлось достать для этого свою банку с кофе, которую привёз из Ленинграда. Татьяна внимательно разглядывала моё лицо и неожиданно протянула руку. У тебя какие-то проблемы? поинтересовалась, коснувшись пальцами между моих бровей. Вот здесь у тебя складочка появилась, пояснила. И здесь шрамик прикоснулась к рассечённой брови. И здесь, заметила повреждённую когда-то губу и тоже провела пальчиком. Щекотно и неловко было от её прикосновений, и я попытался отстраниться, уводя нос. "Бедненький, досталось тебе", посочувствовала Таня. "Как ты там в Ленинграде живёшь?" Всё хорошо, признал Соев. Живу у маминой двоюродной сестры, закончил первый курс политеха. Сейчас на каникулах до осени, сообщил и попытался успокоить девушку. Расскажи лучше о себе, перевёл стрелки. Что у меня? Татьяна задумалась и отвела взгляд. Живу, работаю пока. Подала документы этим летом в педагогическое училище на дошкольное и начальное обучение. До этого не могла из-за папы. — пояснила и смущенно улыбнулась. К осени тоже собиралась уехать на учебу. — Хорошо. Из тебя получится замечательная учительница, — радостно спрогнозировал я. — Посмотрим. Жизнь покажет, — улыбаясь предусмотрительно предположила она. — Как же я рада, что ты приехал, — призналась в очередной раз. Я не хочу вас стеснять, сообщил я, вспомнив, что Татьяна в лагере комсомольского актива говорила о втором доме и меж чем-то его семьи. Ты говорила тогда о бабушкином доме, напомнил. Зачем тебе, удивилась она? Живи здесь, места хватит. Тот дом старый уже покосился и крыша протекать начала, попыталась договорить меня от этой затеи. У неё же кто-то есть, но не признаётся, хотя по её реакции это заметно. Да и та женщина у остановки чуть не проговорилась. Спрашивать не буду, захочет сама скажет. Однако и жить в их доме мне неудобно. Слухи по деревне всякие пойдут, и давать посторонним людям лишний повод судачить о молодой девушке не хочу. Ей ещё здесь жить, а я всё равно уеду. Поберегу её репутацию. С улыбкой рассматриваю ото Она тоже повзрослела и по-женски округлилась в нужных местах. Светлые, выгоревшие на солнце длинные волосы, стянуты на затылке хвост. Прежних был их тряпиц, которые она в лагере вплетала в косы, нет и в помине. Ситцевая простенькая домашняя платьица. Груди размера третьего распирают ситец. Бедра также округлились, а ножки не оцените за длинного подола. Но подозреваю, что есть на что посмотреть, и молодой девушке стыдиться явно нечего. Природа наградила девушку настоящей русской красотой, только солнце оставило свой след на волосах и открытых участках кожи. Лицо и руки покрыты загаром. Есть и по-прежнему выглядит грубовато. Ногти коротко острижены, но частично остался лак, вероятно, от какого-то недавнего торжества. взял её руки в свои, преодолев незначительное сопротивление, и опустил своё лицо на мозолистую ладонь. Потом начал целовать эти натруженные руки. Неожиданно услышал, как девушка всхлипнула. Удивлённо поднял на неё глаза. Мне ещё никто так не делал, прошептала Таня, пытаясь сдержать слёзы и улыбаясь. Всё будет хорошо, поддержал её. Не плачь. Пойдём лучше посмотрим бабушкин дом. Не хочу давать людям повод для сплетен, признался. А в баню? удивилась она, вытерев слёзы. Всё равно мы будем вместе о говорить, будут всякое. Людям рот не заткнёшь, рассудила мудро. Хорошо. Пойдём растопим вашу баню, а потом покажешь дом, приняла решение и поднялся. Когда мы вышли на крыльцо, женщины, сидящие на лавочке и стоящие рядом, замолчали и уставились на меня. Потом некоторые поздоровались. Среди них заметил свою первую знакомую, вот сплетница. Повезло же мне нарваться на неё. Всю деревню оповестить сумела. Сняв одобрение, я покосился на сплетницу, но постарался поздороваться приветливо в ответ, а затем направился с Станиной в сторону огорода. Вероятно, там находилась их семейная баня. Пока растапливали печь, мы понемногу рассказывали о себе. про учёбу его увлечение. Неожиданно Татьяна спросила: "У тебя кто-нибудь есть?" и с девушку уточнила. "Есть", признался я и многозначительно посмотрел ей в глаза. Татьяна насупилась, опустила голову и ничего не сказала. Старый дом оказался сложенным из потемневших от времени брёвен, и на вид казался ещё крепким, только чуть перекошенным на передний левый угол. С этой же стороны была пристроена веранда, и находился вход в жилое помещение. Фундамент и нижний венец сруба не был виден из-за высокой травы. Почему не хотите отремонтировать дом? Повернулся я к хозяйке. Ведь пока не сгнил, можно поднять сруб и поставить новый фундамент. Зачем это, в неду умение, спросила она. Нам с мамой нашего дома достаточно. Кому здесь жить? — Как зачем? — искренне возмутился я. — Замуж выйдешь или продать можно будет? Замуж? — воскликнулась сердитая из-под лоби, сверкнула глазами на меня, закусив губу. — Если выйду, то пусть муж сам решает, где будем жить. Этот дом ремонтировать или другой искать? — Хорошо. — поднял руку, успокаивая ее. — Давай, пока я здесь, отремонтируем его. Если дом тебе не нужен, то будем считать, что ремонтирую для себя. Буду иногда приезжать и жить здесь. Не думаю, что этот ремонт займёт много времени и потребует значительных затрат, пояснил и ткнул носком кроссовки в покосившийся угол. Зачем тебе это в очередной раз удивилась Татьяна? Живи, отдыхай. Речка у нас недалеко, мелкая, правда, зато вода ещё тёплая. Загорай, купайся. В лес можем сходить, говорят, грибы с ягодами пошли, правда, сухо на ней. Не люблю я бездельничать на песке, лучше отдых смена деятельности. Вот и сменю умственный труд на физический, а заодно по загораю. Речка и лес никуда не денутся, сходим запланировал. Ты когда-нибудь ремонтировал дома? Неожиданно лукаво улыбнулась девушка. Один собрался ремонтировать. Знаешь, сколько денег надо? Небоги горшки обжигают. Надеюсь, ты мне подскажешь кого-либо знающего, можно будет привлечь к этому. Не за бесплатно, конечно. Деньгами не обижу, заверил я. Такой богатый, рассмеялась Татьяна. А, конечно, не настолько, сколько хотелось бы, воскликнул я и улыбнулся в ответ, показывая, что шучу. Но 1000 рублей могу выделить без ущерба для своего бюджета. 1000 Ах, ну вот, девчёлко, безумление. Да за 1000 можно целый дом купить. Значит, меньше потрачу, заявил я вполне серьёзно. Неужели вам этого дома не жалко? Ведь сами в нём жили, и ваши родичи удивился. Жалко, конечно, вздохнула Таня. Но что мы с мамой можем? Сначала за отцом ухаживали, а потом, махнула рукой огорчённо. Ремонтируй, если хочешь. Только ты всерьёз сказал, что будешь иногда приезжать и жить здесь. Спросила, пристально посмотрела в глаза. Твёрдо обещать не могу, но буду стараться, смущённо пробормотал я и отвёл взгляд. Татьяна, понимающе вздохнула и предложила: "Ладно, пойдём в баню протапилочную, наверное". "Вы вместе?" иронично поинтересовался я. "Он в нашем месте лишь муж с женой моются", с грустью улыбнулся она.